Глава 11. И их осталось 10. На следующий день к завтраку начали спускаться намного позже обычного. Словно не сговариваясь, организмы всех гостей потребовали отдыха, который их хозяева задолжали им за долгие годы. Бессонные ночи, нервы, стрессы, переживания, переезды, плохое питание, отсутствие спорта и свежего воздуха. Организм, словно механизм с определёнными настройками, живёт в таком ритме годами, но стоит ослабнуть одной гайке, как начинает страдать вся конструкция. Стачиваются, снашиваются детали, постепенно выходят из строя одна за другой. И вот уже машина пыхтит, фыркает, мигает предупредительными сигналами, замедляется и в конце концов останавливается. Потому что если бы к ней относились более щадящим образом и хотя бы раз в год проводили полные техосмотры и профилактику, то она бы чувствовала себя гораздо лучше. Но кто же думает о плохом, пока беда не постучится в двери. И вот сейчас расплата настигла всех. Для начала этот коллективный изношенный организм погрузил всех в глубокий сон, из которого им с трудом удалось вырваться. только поздним утром. Как думаете, нам что-то подсыпают вечером в напитки? Глубоким грудным контральто поинтересовалась Кассандра. Этим утром она спрятала роскошную шевелюру под тюрбан и без толстого слоя косметики выглядела значительно моложе и добрее. А что нам по этому поводу говорит хрустальный шар? мурлыкнул Калинин. выглядевший немного заспанным, но весьма довольным. Я чувствую себя на удивление отдохнувшим. Такого эффекта не добиться ни в каких спа и термах Италии. Надо в Азию ездить, затрясла головой Грета, выглядевшая сегодня утром неплохо. Чисто вымытые и расчёсанные волосы определённо добавили ей привлекательности. А что в Азии? Охотно заинтересовалась Кассандра. Лучшие хирурги, захихикала Грета и огляделась вокруг. А что, тут с утра только компоты подают? Хреновуха будет вечером, заверил её Калинин, насаживая на вилку хрустящий солёный огурец. Отличное место. Я много где побывал, уверяю вас, навидался всякого, но почевальня, тут сама атмосфера особенная, как говорят французы, эмбиаൻസ്, что-то такое разлито в воздухе. А где эта карга? невежливо перебила его Грета, пальцем указывая на пустующий стул. Вы про свою подругу Алёну? Жанна уже поела и тихонько попивала кофе в перерывахstуча с пиццами. Её шарф набирал длину и объём и получался похожим на те, которые носили девушки, работающие в почевальне. Анна поймала себя на мысли, что с удовольствием купила бы такой шарф. "Она мне не подруга", немедленно открестилась Грета. Дверь в её комнату открыта. Неожиданно вступил в разговор Гаврил, и Анна с изумлением отметила, что у молодого человека приятный, глубокий голос. Этим утром он выглядел гораздо лучше, сменил чёрную одежду на джинсы и водолазку кофейного цвета. расчесался, а на щеках появился румянец. Кстати, а телефон нашли? Да, кстати, подхватил Калинин и оглядел столовую, словно стараясь убедиться, что ни телефона, ни Алёны в ней действительно нет. Про телефон справимся у Евгения, а вот то, что Алёны нет, настораживает. Это на неё не похоже. Наша старшая подруга отличается склонностью к крайним подъёмам, И завидным аппетитом. Мне даже сложно представить, что могло ей помешать пропустить завтрак. Может, она ещё спит? неуверенно предположила Анжелика, с грустью глядя на чашку с чёрным кофе, и неожиданно призналась. "Булку хочется, так съешь". Пожал плечами Калинин. "Что тебе мешает?" "Красота, папа кот", вздохнула Анжелика. Если я буду есть булки каждый день, что от меня останется? Какая я буду актриса? Никакая, кивнул, соглашаясь Калинин. Но талантливых актрис это не должно пугать. Толстая Мэрилл Стрип так и останется Мэрилл Стрип. А вы не находите, что это хамство? неожиданно вступилась, за мгновенно поникшую Анжелику Анна. А вы не находите, что это не ваше дело? ничуть не смущаясь варировал Калинин, платоядно улыбаясь. Чуствовалось, что интеллектуально продюсер уже заскучал и будет рад немного размяться. Ради этого он даже был готов вступить в перепалку с человеком, которого явно считал ниже себя по интеллекту. Нет, не нахожу. Анжелика женщина, такая же, как и я, и я ощущаю с ней солидарность, твёрдо заявила Анна. Вы тоже спите с режиссёром, чтобы получить роль? Калинин удивлённо уставился на Анну, а затем прищурился. Кстати, почему мне всё время кажется, что я вас где-то видел? Когда, кажется, креститься надо? Вы же вроде верующий. Только на пользу пойдёт. Анна встала, сердито отодвинув стул. Калинин вызывал у неё двойственные чувства. Было сложно отрицать, что природа щедро наградила его и внешностью, и талантом, и что ещё хуже, нечеловеческим обаянием, которому было так трудно противиться. Но в то же время этот великолепный человеческий образец был так же бездушен, как скалы за окном, и холоден внутри, как воды залива Петра Великого. Интересно, хоть что-нибудь могло вызвать настоящие и неподдельные эмоции у этого чудовища. А я пойду проверю, как Алёна, заявила Анна. Всё-таки пожилой человек, вдруг ей стало плохо. Кто-нибудь пойдёт со мной? Это не ваша задача, Калинин откинулся на спинку стула и насмешливо взирал на Анну, скрестив руки на груди. Или вы всегда лезете туда, куда не просят? Позвольте оставить ваше замечание без ответа. Анна холодно посмотрела на Данила и не смогла не признать, что тот, красив особой красотой дикого животного, мурлыкающего, если ты гладишь его по шерсти, и без сомнения откусывающего тебе голову, стоит сделать одно неверное движение. Не отводя взгляда от Анны, Каленин протянул руку к большому медному колокольчику, стоящему на столе. Между прочим, кроме Алёны, отсутствует и наша колоритная парочка. И кто же пойдёт их тоже проверять? Хотите, чтобы великолепный Геннадий свернул вам шею? Он позвонил в колокольчик, и все от чего-то застыли. Послышались тяжёлые шаги, и в комнату вошёл Евгений. В отличие от гостей, Как следует отдохнувших этой ночью, он выглядел уставшим. Вокруг глаз залегли глубокие тени. Доброе утро, господа. Как поживаете? Надеюсь, все провели хорошую ночь. Сделанным энтузиазмом поинтересовался он. Нестройный гул голосов подтвердил, что ночь прошла весьма неплохо. Вы нашли телефон? Неожиданно поинтересовался Гавриил. Телефон. Почему вы спрашиваете? Вам нужна связь с материком? Мне нет. Я просто Гаврил стушевался и замолчал. Просто молодой человек уже успел себе нафантазировать 10 негретят. Конечно, при условии, что нынешнее поколение вообще знает, что это такое, улыбнулся Калинин. Знает, внезапно огрызнулся Гаврил. Вот и чудесно, улыбнулся Даниил. Это радует. Но одна трагически погибшая девушка ещё не делает нас всех персонажами Агаты Кристи. Он перевёл взгляд на Евгения и снисходительным тоном поведал: "Да мы очень беспокоимся о нашей дорогой Алёне, уже полны решимости бежать и смотреть, не случилось ли с ней чего, а я считаю, что такие вопросы нужно поручать хозяевам. А вы, Евгений, как считаете?" Мы же сюда не спасать друг друга приехали, а с другими целями. Да, конечно, я сам посмотрю. Договорить Евгений не успел. Окончание фразы утонуло в истерическом женском вопле, вслед за которым послышалась сочная мужская ругань. Не сговариваясь, почти все гости вскочили с мест и ринулись в сторону оранжереи, создавая давку. Калинин же, выдержав паузу в несколько секунд, Валяжно поднялся со стула и последовал за остальными. Вслед за ним встал и Гаврил. Он присоединился к покидающим столовую гостям и медленно пошёл за ними через оранжерею, словно внутри него завёлся небольшой движок. И хотя этому движку всё ещё было тяжело питать энергией большое тело, небольшой мощности уже хватало на то, чтобы двигать его вперёд. Следуя за Евгением, толпа пересекла оранжерею. Анна бросила взгляд в окно. Снега не было, а тот, что остался после прошлого снегопада, был испечён многочисленными следами оленей. Видимо, животные приходят сюда ночью, когда все спят, поэтому они их и не видят. Жанна опередила Евгения и первой поднялась на этаж. За ней следовал встревоженный хозяин за которым шли уже все остальные. Возле приоткрытой двери в комнату Алёны они обнаружили дрожащую от холода или страха Лидию, которая закрывала рот двумя руками, словно удерживая себя от крика, а в глазах её пляскался такой ужас, будто бы она увидела призрака. Суровый Генна в традиционном спортивном костюме стоял рядом с ней и обнимал за плечи. Чёрт знает, что тут у вас происходит? Отдохнули, ё-моё, очистились для новой жизни, мрачно выплюнул он, как только в коридоре показались остальные. Что случилось? спокойно поинтересовалась Жанна. Она подошла к приоткрытой двери и, обмотав руку шарфом, который продолжала держать в руках, взялась за ручку и толкнула дверь. Нет, Выкрикнула Лида и задрожала ещё сильнее. Гене пришлось её крепко обнять и прижать к себе. Не ходити тут, а там страшно, очень-очень страшно. О, господи, я этого никогда в жизни не забуду. И она разрыдалась. Гена, кинув суровый взгляд на Евгения, словно обвиняя того во всех грехах мира, подхватил Лиду за талию и увлёк в сторону их номера. Пусть чаю принесут и что-нибудь успокаивающее, распорядился он, не оборачиваясь. Что случилось? кинул ему вслед Евгений. А ты сам посмотри. Даже не глядя на лицо Гены, было понятно, что тот скривился от воспоминания. Когда дверь за Лидой и Геной закрылась, Евгений перевёл взгляд на Жанну, уже шагнувшую в номер Алёны и застывшую на пороге. У неё за спиной топтались все остальные, но узкий проход, который Жанна закрывала собой, не давал им рассмотреть подробности того, что происходило в номере. Позвольте. Евгений подошёл вплотную к Жанне и сделал попытку войти в комнату, отодвинув её, но она не сдвинулась с места. Развернувшись, Жанна опустила руку в карман широкой юбки. и достала оттуда удостоверение. Раскрыв его и махнув под носом у Евгения, она безмятежно сообщила. Старший следователь по особо важным делам. Произошло убийство. Помещение необходимо опечатать и сообщить в соответствующие органы.